Хедстон снова подумал, что все, кроме Лиззи Хексом. Но только подумал, а сказать не сказал. Пыльно-серый, чахлый вечер в лондонском Сити не способен внушать надежды. В запертых на замки товарных складах и конторах есть что-то мертвенное, а присущая англичанам боязнь ярких красок придает всему траурный вид. Колокольни и шпили церквей, стиснутых домами, темные, закоптелые, как и само небо, которое того, гляди, навалится на них, ничуть не разряжают сумрачности городского пейзажа. У солнечных часов, погруженных в густую тень на церковной стене, такой вид, точно они обанкротились и навеки вечные отказались от своих обязательств. Жалкие привратники и метельщики сметают в канавы клочья газет и прочие жалкие отбросы. А отбросы человеческие, еще более жалкие, наклоняются над этим мусором, роются, шарят там в поисках чего-нибудь еще годного на продажу. Толпы, двигающиеся из сити, похожи на узников, выпущенных на свободу. И мрачная ньюгетская тюрьма... Кажется, не менее подходящей резиденцией для могущественного лорд-мэра, чем его великолепный особняк. Таким-то вечером, когда городская пыль оседает на волосах, слепит глаза, въедается в кожу, учитель и ученик вышли на Ленхолл-стрит и направились к востоку от нее, подкарауливать Лизи. Прия на место немного раньше, чем нужно, они спрятались за угол и стали ждать ее появления. «Даже самые элегантные из нас сильно проигрывают, если им приходится выглядывать из-за угла». «А уж для такого, как этот Брэдли, такая позиция была и вовсе невыгодна». «Вот она, мистер Хедстон. Пойдемте ей навстречу». Едва они показались, Лизи сразу увидела их и явно встревожилась. Но она поздоровалась с братом, как всегда тепло, и коснулась протянутой руки Хедстона. «Чарли, милый, куда это ты?» «Никуда. Мы пришли повидаться с тобой». «Повидаться со мной, Чарли?» «Да. Мы тебя проводим. Только не веди нас по людным улицам, где так шумно, что и поговорить нельзя. Выбирай, где потише. Вон у той церкви большой мощенный двор, и там никого нет. Пойдемте туда». Это нам совсем не по пути, Чарли. Нет, по пути. Если мне по пути, значит и тебе тоже. Она не отпустила руки брата и чуть ли не с больбой посмотрела на него. Чтобы не встретиться с ней взглядом, он обратился к учителю. Идемте, мистер Хэдстон.